Глава 21. Кендалл. Мой чемодан остался последним на конвейере. Сколько времени он крутился на ленте, пока я наконец не заметила его? Сколько времени я стояла там? Радость, которую я испытывала в последние 24 часа, полностью сменилась смесью шока, паники и отчаяния. Я не помнила, когда в последний раз такое глубокое отчаяние охватывало меня. Я стояла в зоне выдачи багажа, но это была лишь моя оболочка. Все эмоции покинули меня. Я рассталась с Кес через некоторое время после того, как она сообщила мне имя отца и ее ребенка. Честно говоря, я почти не помнила, как вышла из самолета и добралась до того места, в котором находилась. Взяв, наконец, с ленты свой чемодан, я огляделась по сторонам на толпы людей, сновавших по аэропорту. Мне хотелось убежать, но я знала, что должна услышать это от него, то, что он знал ее и был отцом ее ребенка. Был ли хоть малейший шанс, что она все выдумала? Но я быстро отбросила эту мысль, не теша себя тщетными надеждами. Моя голова готова была взорваться от постоянных объявлений по радио, шума толпы и тяжелых мыслей. Все звуки казались мне слишком громкими. Взглянув на телефон, я осознала, что опаздываю на встречу с Картером. Одна нога вперед, за ней другая. Иди, тебе придется встретиться с ним. Стоя на эскалаторе, я спускалась вниз, как в бездну ада. Когда я добралась до бара, я закрыла глаза, чтобы немного успокоиться. Когда я открыла их, сразу же увидела Картера, стоявшего в углу. Он был одет в форму пилота и смотрел спортивный канал по телевизору. Стоя у входа с сильно бьющимся сердцем, я незаметно любовалась его высокой фигурой, потому что, возможно, я видела его в последний раз. Внезапно он обернулся. У меня упало сердце, когда я увидела у него в руках большой букет цветов. Когда наши взгляды встретились, губы Картера расплылись в радостной улыбке. Он направился ко мне, и мое сердце сжалось от боли. Но улыбка сползла с его лица, когда он обнаружил, что я плачу, и это не были слезы счастья. Он рассеянно швырнул букет на ближайший столик, Дерзкое, В чем дело? Что случилось? Не в силах вымолвить ни слова, я ухватилась за его сорочку, чтобы не упасть. Что-то случилось во время полета? Все еще не в состоянии говорить, я просто кивнула. Он притянул меня к себе и обнял, а я была слишком слаба, чтобы сопротивляться плача на его груди, я чувствовала, как учащенно бьется его сердце, к которому я прижимала щекой. Он отстранился и снова посмотрел мне в глаза, потом сказал «Расскажи мне, что произошло». Я молчала, и он попросил «Пожалуйста». Закрыв глаза, я молилась о том, чтобы Бог дал мне силы пройти через это. Наконец я заговорила, мой голос дрожал. Я сидела рядом с одной женщиной в самолете. Она была на пятом месяце беременности. И это напугало тебя? Нет. С ней что-то случилось? Опершись о спинку стула, чтобы не упасть, я медленно опустилась на него и посмотрела в глаза Картеру. Он не шевелился. «Скажи мне, что случилось, Кэндалл». Она стюардесса, и у нее был выходной. «Хорошо, но я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать». «Ее зовут Кес. Ты знаешь ее?» Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но тут же замер, когда до него дошел смысл моих слов. «Да, я знаю ее». «Ты спал с ней?» «Да. Сколько раз нам обсуждать это. Это все ничего не значило. Это было до того, как мы повстречались, и...» Его глаза расширились, и на его лице появилось выражение паники, когда он сложил два и два. «Постой! Не думаешь ли ты, что она беременна от меня?» «Дело не в том, что я думаю, а в том, что она сама сказала мне. Она сказала, что ты отец ее ребенка, Картер. Она прилетела во Флориду, чтобы при личной встрече сообщить тебе об этом. Она летит завтра утром с тобой». Он недоверчиво покачал головой и воскликнул «Что? Нет!» Он присел на корточки рядом с моим стулом, чтобы заглянуть мне в глаза «Нет, Кендалл, нет!» «Ты можешь прямо в глаза сказать мне, что не можешь быть отцом ее ребенка?» Он прикрыл глаза, стараясь осознать то, что я сказала. Потом провел пятерней по волосам. Эти новости были неожиданными и для него тоже, и я не сомневалась, что он испытал шок. Я спросила, «Это возможно?» Он, наконец, поднялся и сел за стол напротив меня. Казалось, он слишком шокирован, чтобы говорить. Я перефразировала свой вопрос. «Ты спал с ней или нет четыре месяца назад?» «Да», — прошептал он. «Спал. Значит, технически это возможно?» Его глаза потухли, когда он осознал это. «Это было возможно. Он не стал ничего отрицать. Положив голову на руки, он спросил, «Мы ничего еще не знаем. Что, если она солгала о своей беременности?» Она не знала, кто я, Картер. У нее не было причины лгать мне. Подняв голову, он пристально посмотрел на меня. Страх внутри меня стал расти по мере того, как в его глазах рос такой же страх. Я хотела, чтобы он сказал мне, что Кес сумасшедшая! Я хотела, чтобы он сказал мне, что все это ложь. Я хотела, чтобы он успокоил меня, но он не мог этого сделать. Он попросту не мог ничего доказать. И тут у меня в памяти всплыли слова моей матери. «Ты закончишь тем, что у тебя никого не будет, и мы останемся нищими». И слова Картера тоже пришли мне на ум, чтобы мучить меня. Я никогда не брошу его. Нет ничего важнее детей и их интересов. У меня кружилась голова. — Мне очень жаль, Картер. — Жаль? Что ты хочешь сказать? — Мне пора идти. Он схватил меня за руки. — Дерзкая, нет, не делай этого. Что бы ни случилось, мы сможем справиться. Я обещаю. — Я не могу. Я покачала головой. Слезы текли по моим щекам, и я повторила. — Я не могу. — Мне очень жаль. — Не можешь чего? — Не могу быть с тобой. Он продолжал пристально смотреть на меня, и случилось то, чего я никак не ожидала от него. Его глаза заблестели. Будучи сильным мужчиной, он сдержал слезы, и на его лице отразилось недоверие. Не в силах смотреть на его отчаяние, я солгала. Я все равно хотела сказать тебе, что решила все же прибегнуть к искусственному оплодотворению, так что полагаю, все к лучшему. Его глаза были красными. Это неправда. — Нет. — Не лги мне, — выдавил он. В моих глазах все еще стояли слезы, когда я резко поднялась и подошла к своему чемодану. — Я должна уехать. Он шел позади меня. — Кендалл не делай этого! — У меня нет выбора. — Что, если все это ложь? — А если и не ложь? — Что, если ребенок не мой? — Мы пока ведь еще ничего не знаем. — А что, если все это правда? — закричала я тогда это все равно не имеет значения. Я принадлежу тебе, и это ничего не меняет». «Это меняет все, Картер, все. Мне никогда в жизни не было так больно, как сейчас. Я не могу с этим справиться. И если ты когда-нибудь по-настоящему любил меня, тогда просто дай мне уйти, пожалуйста». Слезы к тому времени совсем ослепили меня, и я прошептала в последний раз «дай мне уйти». Казалось, он, наконец, услышал меня. Он стоял, застыв на месте, и смотрел, как я ухожу. Я сосредоточилась на звуке колесиков моего чемодана, борясь с искушением обернуться и посмотреть на него в последний раз. И я этого не сделала. Спустя 15 минут я уже была у кассы компании «Люфтганза Эйрлайн». «Когда будет ближайший рейс на Мюнхен?» Посмотрев на компьютер, девушка сказала, ближайший рейс отправляется через час с остановкой в Нью-Йорке. Я закрыла глаза, чтобы прогнать отчаяние, которое росло при мысли о том, что я собиралась сделать. Все промелькнуло у меня перед глазами. Рио, Дубай, Амстердам, Бока. Любовь, которая росла с каждой минутой наших путешествий. Я все еще любила его и знала, что буду любить его всегда. Но я не могла рисковать и потерять все. Более того, я не могла терпеть эту боль. С тем, что от карты разбеременела другая женщина, было очень трудно смириться. Я слишком сильно любила его, чтобы стать свидетельницей того, как он воплотит в жизнь с другой женщиной наши с ним мечты. Я ждала знака, чтобы Бог помог мне принять решение. И то, что я сидела рядом с Кэс, было самым явным знаком в моей жизни». Прежде чем изменить свое решение, я сделала глубокий вдох и, наконец, ответила девушке «Дайте мне, пожалуйста, один билет на этот рейс».